Глава 13. Полеты на метле. Резкими толчками мы поднимаемся над особняком. Финн просит использовать кристалл не так часто, чтобы сохранить плавность хода. Он вспоминает огонька, который использовал железы ровно в тот момент, когда начинал падать. Так часть энергии тратится на преодоление нисходящего движения, а толчки становятся менее заметными. Я быстро осваиваюсь с этим аспектом управления драконолётом и приступаю к тестированию второго. Прыжки вперёд менее комфортны, ведь теперь нас вжимает в спинке кресел, а шейный отдел испытывает немалые перегрузки. В общем, теперь я понимаю, что испытывал главный герой готики, когда я с включёнными читами постоянно нажимал на F8. Наше судно, если можно его так назвать, направлено носом в сторону океана. Туда-то мы и летим. Рухнуть в воду не так страшно, как врезаться в скалу или же снести пол дома соседям, а поэтому, пока привыкаю, будем удаляться от берега. Финджи, наоборот, просит вернуться и говорит, что не умеет плавать, но за штурвалом сейчас я, а ему придется потерпеть. Тем более, уже через пару минут у меня получается поддерживать максимально комфортное ускорение. Мы разрезаем воздух с такой скоростью, что уже с трудом получается услышать вопли моего штурмана. Я разворачиваю дракона лед в обратную сторону при помощи алхимии, но инерция тащит нас по той же траектории. И это хорошо. Ведь изменить вектор скорости нас бы расплющило, ведь звуковой барьер мы преодолели уже полминуты назад. Продолжаю набирать высоту, дабы погасить скорость об воздух и не тратить ману на торможение. Мы поднимаемся выше облаков, и Финн начинает истерить, требуя вернуть его на Землю, но я и игнорирую его претензии и начинаю ускоряться. И когда я вновь перестаю слышать посторонний голос, то расслабляюсь и движусь в сторону столицы, чтобы проверить, за сколько минут удастся добраться». Если бы мы летели на обычном самолёте, то путь занял бы около часа, но на нашем истребителе всё это происходит значительно быстрее. Уж не знаю, до скольких махов мы разгоняемся, но всю посадочную конструкцию попросту сдувает, а перед носом драконолёта образуется облако плазмы, которое мешает обзору и угрожает разрушить шаровидную капсулу. Благо, после того, как я перестаю ускоряться, скорость падает очень быстро, и плазма пропадает, оставляя чёрные следы на лобовом стекле, Но это не страшно, ведь мы всегда сможем сориентироваться, смотря под ноги. И, кстати, под нами уже столица. Прошло минут 10, может быть, 15, но это максимум. На таких скоростях даже бюро не летают, возможно, попросту боятся. И ведь самое офигенное, что у меня хватило маны. А вот кислород постепенно заканчивается, вынуждая сделать остановку. Я нахожу безлюдную возвышенность примерно в 30 километрах от одинокой скалы и приземляюсь туда. Финн одному ему известным способом вычисляет расстояние и говорит, что отсюда будет проще всего нанести удар. Жители столицы увидят вспышки стартующих снарядов, но ничего более. По моей задумке, Фин должен будет уничтожить нашу установку и убраться с этой скалы, дождавшись или вызволив меня из-под завалов. Придется посвятить в эту задумку Лео, ведь лишние руки, то есть лишний алхимик, нам не помешает. А потенциальный риск раскрытия операции сравнительно мал с потенциальной пользой, которую в случае ЧП может принести однорукий бандит. Мы еще все раз обговариваем. Финн проверяет расстояние, и я взлетаю, предварительно заделав выемку, в которую посадил шар, чтобы тот не укатился. Все-таки гном не рассчитывал, что его творение будет летать с такой бешеной скоростью, а поэтому не заложил в посадочный модуль требуемую прочность. Но благодаря алхимии все эти проблемы можно нивелировать. Была бы мана. Мы возвращаемся домой и промахиваемся мимо Рейвенхола примерно на полсотни километров, а затем летим над береговой линией, чтобы не потеряться. Я замечаю конвой из шести небольших судов и одного огромного. Его-то мне предстоит взорвать. Оно перевозит не только электру, но и всё, что могут купить серафимы. В основном это ископаемые ресурсы, продовольствия и другие производственные сельскохозяйственных культур по типу хлопка. К нам он тоже много чего привозит. И как бы это глупо не звучало, Но серафимы продают нам наш же электрум, будь он неладен. Конечно, упакованные и отсортированные по мощности заряда кристаллы, но по факту мы покупаем свою же нефть, расфасованную по канистрам. И на этой несправедливости зарабатывают все, кроме милисы. Насколько мне стало известно, четвертую часть дохода забирает король, остальное оседает в карманах серафимов. По факту мы являемся их колонией, и радует только то, что они брезгливо относятся к людям и не держат бескрылых рабов, Чего не скажешь о моих соседях. Иначе наши острова быстро стали бы аналогом Африки с её нескончаемым потоком чёрных трудоголиков. Тем временем мы приземляемся на заднем дворе. Я иду ужинать, афин Фин остаётся дорабатывать посадочный модуль, который должен не только быть обтекаемым, но и обеспечивать дополнительную стабилизацию, которой нам так не хватает. Да и лобовую часть надо восстановить и очистить от нагара. Торопиться к карьеру нам смысла нет. «Ведь Бен наверняка ещё в городе, а в лучшем случае только-только выезжает из него. Думаю, у нас есть полтора-два часа». «Я трачу их на отдых в прохладной ванне. На улице и без того жарко, а сидеть в шаре, перед которым образуется плазма, то ещё удовольствие. Нужно будет взять на заметку, что летать надо на очень больших высотах, более 10 километров. В ванную мне подносит ледяное пиво и закуски Рафаэлла. Они с Изабеллой последнее время сильно изменились, в лучшую сторону». Стали более живыми и приветливыми, постоянно улыбаются. Я подозреваю, что это Габриэла так на них повлияла. С ней, кстати, мы уже давно не спали. Да этих дамочек я так и не окучивал. Сложно это всё, однако. Сложнее, чем я думал, по крайней мере. Отношения с милисой повесили на сердце амбарный замок. Да так что мне даже Диану не особо-то и хочется. Трудно сказать, как долго продлится этот флёр влюблённости, но поживём-увидим. Главное, чтобы тройняшки сами не начали намекать на близость, но я надеюсь, что их воспитание не позволит им так поступить. Вдоволь налокавшись божественного напитка бедняков, я надеваю шорты и сандали, а затем иду на задний двор. Сегодня испытанием орудия возмездия займусь именно в таком виде. Фин уже успел не только приделать простенький посадочный модуль из закаленного стекла, но и соорудил в нижней части шара специальный клапан, который позволит продуть дракона без необходимости приземления. Конечно, такое будет возможно только на малых скоростях, но взлёт и посадка отнимают куда больше времени и сил, чем простое замедление. Мы тестируем гномии доработки во дворе и летим в сторону заброшенного угольного карьера, который пустует уже более 10 лет, так как добыча стала слишком сложной, да и запасы близки к нулю. Эра угля уже подходит к концу, ведь электрум захватывает всё больше областей применения. Осталось только цену снизить, и всё будет отлично. Помнится, у кого в моем мире были дешевые энергоносители, тот мог производить более дешевые товары и, как следствие, захватывал рынок. Однако нельзя забывать о личной безопасности и в целом об охране нашего рискового предприятия. Я планирую разделить украденный у серафимов электрум на три части. Из первой, куда попадут самые крупные кристаллы, сделаю начинку для моих ракет. Средние образцы пусть идут в оборот, а вот самые мелкие отправятся на модернизацию стрел. «Идея создания суперлучников мне безумно нравится. Дорога до столицы одна, порт тоже один, а лётчики из бюро не смогут наделать делов, если мы во главу угла поставим безопасность. В теории из Рейвенхола можно сделать ту ещё крепость, которую обычными методами взять не удастся. Правда, тогда придётся переселить милису, ведь её огромный замок на скале — это идеальная цель для атаки». А защитить такую махину будет чертовски сложно, ведь даже один алхимик с лицензией второго класса сможет хорошенько поднасрать, а целая группа и вовсе способна сделать из обычной башни пизанскую. Мы добираемся до места, где нас уже ждет Бен с загруженной под завязку повозкой. Он набрал всякого металлолома с тем расчетом, что мы его переделаем в снаряды. Это удобно, ведь дабы определить вес, фин все равно создает сперва кубы и измеряет их. Хорошо, что в моей голове хранятся ненужные знания плотности некоторых материалов. Как оказывается, не вся та лабуда, которую мы проходили в школе, такая уж бесполезная. Сам карьер очень глубокий, минимум километр, а может и полтора. Но нам интересен не он, а та пустыня, которая образовалась вокруг него. Всё-таки угольная пыль и кубометры породы — это не то, что способствует росту зелени. Зато мы без особых проблем найдём все ударные кратеры. Бен отправляется в город, а я приказываю ему хорошенько спрятать грузовую повозку где-нибудь в долине, дабы была возможность перевести электрум. А мы с Финном приступаем к восстановлению его установки и пробному запуску каменных ракет весом по полтонны. Меня печалит, что каждый раз приходится ждать по полчаса, но ничего не поделать. Единственное, как можно ускорить процесс, запускать сразу по 10 штук, дабы результат был более наглядным. Так и поступаем, а затем ждем, пока они рухнут на землю. Надо сказать, грохот такой, что его могут услышать и за 50 километров, благо Рэйвенхолл находится немногим дальше. Да и горы должны будут отразить звуковую волну, не дав ей достигнуть побережья. Рядом с карьером жизни нет, ведь здесь не нашли никаких других полезных ископаемых, а условия для существования так себе. На побережье у простого люда куда больше шансов выжить, чем в пустыне среди гор и скал. Все первые ракеты падают, и мы с Финном летим проверять результат. Я уже успел убедиться, что глазомер у него такой точный, что аж страшно становится. А точно он не робот. Помнится, я даже брал пятиметровый аналог местной рулетки и проверял его подсчёты. На отрезке в 86 метров фин ошибся всего на полтора метра, что просто не может не удивлять. Вот и сейчас он утверждает, что если исключить одно неудачное попадание, то диаметр окружности, в которую легли все снаряды, составляет около 800 метров. Это меня полностью устраивает. Но нужно убедиться наверняка и запустить вместе с каменными снарядами металлический. Неясно, как он поведет себя. Мы возвращаемся, и дабы исключить погрешность с поминутной задержкой, запускаем еще 20 ракет. Я выжидаю еще 5 минут и отправляю в полет металлический аналог. Теперь вновь остается только ждать. Потихоньку подкрадывается закат, и рассматривать кратеры станет все сложнее, а в темноте сделать это без алхимии света будет и вовсе невозможно. А поэтому мы решаем, что дождёмся, пока подарки упадут, затем всё проверим и вернёмся домой. Однако второй залп заставляет нас пересмотреть своё решение. Дыры в земле всё также находятся в пределах однокилометровой окружности, но загвоздка в том, что сама окружность переехала в сторону. Финн сперва не понимает, что пошло не так, но затем винит изменение температуры, ведь в пустыне она опускается очень быстро. Потому-то мы и решаемся на третью попытку, чтобы понять динамику изменений. Металлическая болванка, кстати, тоже вписывается в общую мишень. Мы делаем третий залп, затем четвертый, и каждый раз снаряды падают все ближе и ближе к нам, что может свидетельствовать об увеличении сопротивления холодного воздуха. фин уже готов рассчитать зависимость, но ему нужны еще данные, но этим мы займемся уже в другой день, ведь на дворе уже ночь. Сегодня вторник, и время у нас еще есть. Думаю, да и гном со мной согласен, что к воскресенью мы сможем прицельно навестись на одинокую скалу и расхреначить всё к чертям собачьим. Если мне удастся уничтожить всю королевскую семью, то это станет неплохим началом грядущей революции, однако сделать это не так-то просто. Проблема заключается в том, что наследников престола специально держат поодаль друг от друга, чтобы избежать подобных казусов. Грег говорил, что из-за этого отпрыски Игнис вынуждены кантоваться на заимках и секретных дачах, Каждый день кто-нибудь допроводит день вне одинокой скалы. Хитрец блин. Однако убивать прям-таки всех и не нужно. В идеале надо избавиться от Дункана, Деррика, Мираэль и самого короля. С остальными мы как-то разберемся. Возможно, придется подключить Казимира и его братков. Благо, наши цели совпадают. По крайней мере, на первом этапе. Тем временем мы подлетаем к особняку, и я замечаю серую повозку прямо возле парадного входа. И почему у меня плохое предчувствие? Только мы приземляемся, как нам навстречу выбегает Габриэла. Видимо, Бен еще не приехал. Вслед за ней выходит мужчина в форме, очень похожий на одного из высших руководителей тайной канцелярии. Он сообщает, что тот самый корабль с важным грузом покинул порт час назад. Сперва я негодую, но когда мне объясняют причину столь скорой отправки судна, гнев сменяется на милость. Так в чем же дело? Корабль принадлежит Серафимам, и они потребовали отправить его обратно сразу, как только погрузят электрум. Судя по всему, у них там возник временный дефицит, а это просто замечательно. Я благодарю посыльного и один лезу обратно в драконолёд, чтобы догнать караван. Лечу и переживаю, что в любой момент может закончиться мана. Но даже если так случится, то я приземлюсь на берег и немного посплю. Корабль далеко не уплывёт, ведь до материка ему идти более полутора суток. Однако чем дальше он окажется, тем сложнее будет его найти. К счастью, само судно и его сопровождение светятся, как новогодняя ёлка, Их видно аж за десятки километров. Я знаю, в какой именно части корпуса расположены кубы с электрумом, а поэтому нужно лишь незаметно поравняться с караваном, снизить скорость и продырявить его при помощи металлической псевдоматерии. У меня всего одна попытка. Ведь если я промажу, то придется топить остальные корабли, так как их экипажи станут свидетелями странностей, предшествующих взрыву. А если отправить на дно всех, то на несчастный случай это уже не потянет. Да и к тому же там присутствуют алхимики, которые смогут избежать смерти. Я зависаю прямо над огромным судном, в длину которой около 100 метров, и прицеливаюсь точно в тот трюм, где должны быть кубы. Одной рукой сохраняю высоту, а другой рисую сложное заклинание из трёх кругов. Прямо подо мной образуются десятки тысяч мелких металлических осколков, которые со стопроцентной вероятностью попадут хотя бы в один кристалл, а большего мне и не надо. Запускаю их с примерной скоростью в три маха, и наблюдаю, как длинный деревянный корабль ломается на две части. Взрыв полностью уничтожает его центральную часть. Куски судна подлетают так высоко, что мелкие деревяшки добираются даже до меня. Нос и корма тонут, люди прыгают за борт, начинается суматоха. Я не теряю времени и лечу обратно. Дело сделано, и теперь остается надеяться, что никто не обратит внимания на множественные всплески и удары по корпусу корабля за мгновение до взрыва. Не знаю, сколько членов экипажа выживет, но вряд ли они будут искать виноватых среди нас. Ведь зачем нам, послушным овечкам, уничтожать собственность Серафимов? «Да ты издеваешься?» — врывается у меня. «Вот обязательно нужно было закончиться прямо сейчас?» «Ой, пиздец!» «У меня больше нет маны, а до суши еще минимум километров пять. Долететь на жизненной энергии не смогу, а о нормальном приземлении и речи быть не может». Единственное, на что я способен, так это снизить скорость прямо перед столкновением с водой. Из последних сил я торможу падающий шар, но инерция удара такова, что меня выбрасывает из кресла. Я сильно бьюсь головой о лобовую часть дракона лёта и теряю сознание.